Глава 3. О застенках третьего отделения. Недолго Владимиру Волкову пришлось купаться в лаврах спасителя будущего отечественной монархии, да и не желал для себя молодой дворянин такой чести. Хотя юный Александр после того, как наконец пришёл в себя, попытался всячески благодарить защитника, обещая ему всевозможные почести, привилегии и награды, и заверяя, что теперь навеки у него в долгу, Владимир жаждал лишь одного. Быстрее вернуться в Петербург, чтобы убедиться, что с Амандой, да и тетушкой все в порядке. Но это оказалось не так-то просто. Сначала благодарный наследник, который прилип к своему спасителю как банный лист. Затем Михаил Потапов, задолженным оказанием первой помощи которому тоже следовало проследить, поскольку все охали, ахали и сдуали пылинки с не на йоту не пострадавшего Александра. А затем, когда первоначальный интерес к Волкову спал, и появилась возможность, наконец, улизнуть, прибыли жандармы в синих мундирах. Высокий начальник, грудь которого была усыпана наградами, перемолвился парой фраз с Потаповым, что-то спросил у Александра, после чего, несмотря на негодование наследника, приказал приставить к Владимиру стражу и вести того в третье отделение. «Не волнуйтесь, ваше императорское высочество, с головы вашего спасителя и волоска не упадет». Расшаркиваясь на любезности, заверил наследника российского престола высокий начальник. «Но, чтобы понять всю суть происшествия, нам необходимо допросить этого человека». «Его нужно не допрашивать, а награждать», — вступился за Владимир Александр. «Все непременно, ваше императорское высочество», — еще раз поклонился высокий начальник. «Если такова будет воля государя-императора, то, уверяю вас, наградим все непременно». — Я лично за этим прослежу, — пообещал наследник. — Как будет угодно вашему императорскому высочеству. А теперь с вашего позволения. Так, с вашего позволения, Владимира Волкова сопроводили вкрытый экипаж и под надежной охраной направили в Петербург. И эта поездка отнюдь не сулила молодому дворянину ничего хорошего. Напротив, дело было дрянь. Владимир угодил в руки третьего отделения, и теперь выбраться оттуда представлялось весьма сомнительно. Можно, конечно, попытаться сбежать прямо сейчас. Волков скептически окинул взглядом двух богое-жандармов, что сидели в карете по бокам от него. Но без крови этого сделать не удастся. А даже если и удастся, то что потом? Кто я, они уже знают или выяснят в ближайшие часы. Этим своим появлением я уже осложнил жизнь Алексею и Мише. Ещё неизвестно, чем им это теперь аукнется. А если я сбегу, это осложнит их жизнь ещё больше, да и поставит под удар третьего отделения ещё и Аманду с тётушкой. Поэтому выход только один договариваться. Глупо и безрассудно. Возможно. И ещё вчера я бы с насмешкой отверкал эту мысль, но сегодня. Сегодня как никак я спас жизнь наследнику престола, а это неплохой козырь в рукаве. Поэтому будем играть по-крупному, как Мартин в своё время. Решив так, Владимир откинул голову на подголовник и попытался хоть немного поспать. В третьем отделении со спасителем будущего отечественной монархии церемонится не стали. Его сопроводили в отдельную комнату без окон, более напоминающую камеру для дорогих гостей, и заперев в дверь, оставили в томительном ожидании на долгих 5 часов. Этих 5 часов Волкову с легкой хватило, чтобы понять, что его план дурно попахивает наивностью. Но вот томительные часы ожидания остались в прошлом. Мы Владимира наконец повели на допрос. Уже успевшие примелькаться богаи и гвардейцы сопровождали то ли спасителя отечества, то ли заключённого в просторный кабинет самого высокого начальника. Полосатые зеленые обои, резная покрытая лаком мебель, картины в позолоченных рамах и внушительный стол, на котором царил полный порядок. Бумажки аккуратно в стопочке, листик к листику. Серебряная чернилица в виде богатырей строго по центру. За ней ближе к гостю серебряная коробка с сигарами. Над столом обязательный портрет государя-императора Николая. Опять партретом в кресле, сложив ногу на ногу, восседал сам высокий начальник в синем мундире с золотыми эполетами. Внимательный взгляд с аптих глаз окинул Волкова с ног до головы, но понять по этому виду, о чём думает его обладатель, было поистине невозможно, поскольку казалось, что всем своим видом этот человек внушает расположение и открытость. Лицо у него было доброе, а редкие волосы зачёсаны вверх, дабы прикрыть лысину. Вызвали умиление, но внешний вид хозяина кабинета был обманчив, и его искренне боялись почти все в России, а также далеко за её пределами. "Можете быть свободны", сухо произнёс высокий начальник. Сопровождающие Волкова жандармы отдали честь и, развернувшись на каблуках, 치каня шак, вышли из кабинета. "А ты присаживайся". Волков не заставил повторять приказы высокого человека дважды и покорно опустился в кресло напротив стола. Знаешь кто я? Так точно, Ваша высокая превосходительство, кивнул Владимир. Вы Александр Христофорович Бенкендорф, начальник третьего отделения, главный шеф жандармов и второй человек в государстве. Поговаривают, что так, позволил себе лёгкую усмешку второй человек в государстве. Но речь сегодня пойдёт не обо мне, Волков открыл было рот, но Бенкендорф приподнял ладонь: "Давай понять, что говорить Владимир может только с его позволения и продолжил. Можешь не представляться, кто ты, мне известно. Владимир Михайлович Волков, бывший дворянин, в титуле титулярного советника, а ныне беглый каторжник. Волкову очень не понравился тон, каким шеф жандармов произнес эти слова, и он все же добавил. А также спаситель его императорского высочества, прошу заметить. Возможно, не стал спорить второй человек в государстве. С первого взгляда так оно все и есть, голубчик, но если разобраться и копнуть глубже, то и спасителя будущего монарха от тебя вполне можно переквалифицировать и в организатора этого самого заговора. Кто знает, может быть, все это лишь хитрая театральная постановка, дабы ты выслужил прощение за свои грешки. Значит так, ваше высокопревосходительство, вы ведете дела в вашем ведомстве, выпалил Владимир. И вместо того, чтобы выискивать настоящих преступников, приступал возложить вину на того, кто вам неугоден. А с чего ты взял, Волка, что неугоден мне лично? Владимир усмехнулся, сложил пальцы в замок и сказал: "Ну как ж? Вы же знаете, кто я, значит осведомлены, какими секретами я обладаю. Ты должно быть имеешь в виду секреты Чёрной пирамиды, голубчик. Но так её теперь нет, и все её секреты отныне канули в лету". Поэтому, если ты решил со мной поторговаться, то заверяю тебя, это бесполезно. Я знаю всё, что известно тебе и даже гораздо больше. Да-да, престолу улицы избранных посвящённых уже давно известно и о истинной расе богов и о её природе, да и о разбросанном по миру наследии древних тоже. Второй человек в государстве усмехнулся, понизил голос и уже почти шёпотом продолжил: "Хотя, возможно, Тебе известно что-то и гораздо более необычное, что могло бы не только перевернуть весь мир, но и поставить крест на всех религиях. Ты ведь встречал Тенгри. Волкл собрал всю волю в кулак, чтобы не удивиться услышанному, и, как ему казалось, сохранил полностью невозмутимый лик. Но Бенкендорф оказался куда прозорливее, поскольку смотрел не на собеседника, а зрел в душу. Да. кивнул Александр Христофорович. Встречал. По глазам вижу, что встречал. Вот мне такой чести не довелось. Хотя мне бы было очень интересно с ней пообщаться. Но он сам выбирает тех, кому явится. И как я вижу, он выбрал тебя. Это весьма занятно. И наверняка ты узнал от него много такого, что полностью перевернуло твоё мировоззрение. Но обо всем этом не следует говорить даже в этих стенах, поскольку и они могут иметь уши, а тайны старого шамана действительно ужасны, как и те, кто ими обладает. Поэтому, волков, выходит прав ты лишь в одном — знания, что тебе подвластные, весьма опасны, опасны для неокрепших умов, для общества и, следовательно, для России и мира. Поэтому Волков, тебя действительно следует упрятать в Петропавловку по соседству с твоим приятелем Дрейком. Он мне не приятель, только и сказал Владимир. Вот как, Бенкендорф усмехнулся. Тогда чего же, голубчик, он сохранил тайну твоего спасения? Я ещё могу понять Орлова, он твой близкий друг и хотел тебя защитить. Потапов, ну, Михаил человек особого склада и тоже подвержен чрезмерным благородным порывам. Но ну, вот Дрейк это странно. И знаешь что? Это наталкивает меня на мысль, или что все вы четверо можете являться заговорщиками, или же английскими шпионами в купе с твоей ненаглядной вантеристкой Амандой Фокс. Владимир сглотнул, понял, что Бенкендорф не только осведомлён о том, что Аманда жива, но ещё и об их близких взаимоотношениях. "Да, да, Волков, я в курсе всех ваших амурных дел с Мадмозель Фокс", кивнул второй человек в государстве. "Более того, как только вы прибыли в Петербург, мне тут же стало известно о вашем появлении, сразу после того, как Орлов подключил вас к расследованию". "В будущем Мистер Вулф, если хочешь, чтобы тебя не узнали, учись маскироваться. Накладные усы, борода, парик. Да и вымышленную фамилию выбирай более разумно. Но если ваше высокопревосходительство вы знали, что это мы, почему же не отдали приказ о нашем немедленном задержании? Второй человек в государстве усмехнулся, откинулся на спинку кресла и выдержав театральную паузу, наконец сказал: хотел разобраться действительно ли вы все английские шпионны или же ваша связь нового рода является лишь следствием пережитого в стенах чёрной пирамиды я даю себе отчёт что такое сближает людей особенно благородных пусть даже противников таких как орлов и дрейк и заставляет их хранить общую тайну пусть и испытывая друг к другу неприязнь и Каким выводом пришли вы, ваше высокопревосходительство? К довольному противоречивым вновь усмехнулся Бенкендорф. На первый взгляд, вы, сэр Эдмонд Олфокс, здесь не для того, чтобы плести интриги, а действительно ведёте расследование по поимке петербургского потрошителя. Как его нарекли после расправы с внуком еврейского растапщика Авакума? Владимир приподнял брови. О расправе над внуком Аввакума он слышал впервые. Более того, когда они с Михаилом и Валетом Синей покидали еврейский флигель, там все было в относительном порядке, если не считать ущерба, нанесенного ими лично, но трупов за собой они уж точно не оставляли. А значит, это уже сделал кто-то после их ухода. А раз так, то вывод напрашивается сам собой. За ним постоянно следят, причем следят старательно и довольно профессионально. И вот я задался вопросом, на кой черт вам с мадемуазель Фокс это нужно? Тем временем продолжил Бенкендорф. Не из чувства скуки же вы приехали в Петербург и под самым носом в жандармерии решили поразвлечь себя, играя в сыщиков. Нет, понял я, тут нечто иное. И либо вы знаете, кто убийца и хотите его обезвредить привычными для вас методами, либо... Второй человек в государстве подался вперед и, заглянув в Владимиру, в глаза добавил. «Либо это какая-то хитрая игра, и вы действительно английские шпионы. Уверяю вас, ваше высокопревосходительство, что ни я, ни тем паче Мисс Фокс не являемся ни английскими шпионами, ни шпионами каких-либо иных государств и империй. Более того, наши с вами интересы в этом расследовании совпадают, и я действительно...» Больше всего на свете жажду найти этого вашего петербургского потрошителя, чтобы навсегда избавить мир от этого порождения змей. И кто ещё может подтвердить твои слова? Орлов, вызовите его. Боюсь, что Орлов уже не сможет ничего мне рассказать. Это почему? С опаской приподнял брови Владимир. Его подорвали. Как? В эту секунду Волков почувствовал сильнейший туша, сердце, словно холодная сталь шпаги пронзила его орган для перекачки крови, но оставила жизнь. «Это произошло в его карете», — сухо произнес Бенкендорф. «Бомбист!» Его, к сожалению, не поймали. Второй человек в государстве, скрестив кончики пальца, внимательно посмотрел на Волкова. Тот, впрочем, выглядел мрачнее тучи. Владимир осел в кресло, взгляд ушел в никуда. «Почему?» Почему так глупо? А меня не было рядом. Эта акция бомбиста отняла шесть жизней. Тем временем продолжил говорить Бенкендорф. Жизнь нестолбовой дворянки Афанасии Евдокимовны Лопухиной, ее доченьки пятнадцати годков Лизаветы, двух отпущенных по мечкам Филипповым крестьян, прибывших в город продавать муку Тихоной Прошки и жизнь кучера Алексея. Василия Сверидовича Филимонова. Волков сглотнул. Подождал мгновение, не добавит ли второй человек государству еще что-нибудь, но, внимательно глядя на Владимира, тот молчал. Так, значит, Алексей жив? Пересохшими от волнения губами спросил молодой дворянин. Да, спокойно произнес Бенкендорф и добавил. Но радоваться не стоит, он в тяжелом состоянии. Пусть его раны уже и не опасны, но в себя он так и не пришел. Владимир выдохнул. Конечно, все это было очень скверно, но Алексей был жив, и это вселяло хоть какую-то надежду. Но, Бенкендорф, вот же подлец, зачем заставил меня прийти к выводу, что Леша погиб? Он просто издевается надо мной, сидит себе, лыбится и играет со мной в свои шпионские игры. Эту мысль тут же попытался высказать Волков. Но... «Зачем вы преподнесли все так, будто бы Алексей погиб?» «Хотел увидеть твою эмоциональную реакцию и убедиться в искренности твоих намерений». «Волков», — спокойно произнес второй человек в государстве. «Убедились», — прорычал Владимир. «Вполне. Но раз убедились, то давайте на чистоту». Чуть было не вспылил Волков, но все же взял себя в руки и добавил. «Ваше высокопревосходительство». Давайте закончим играть в эти кошки-мышки и уже начнем говорить откровенно. Что ты имеешь в виду, голубчик? Я имею в виду, Александр Христофорович, что если бы вы желали упрятать меня в Петропавловку из-за моих опасных знаний, то я был бы уже там, причем еще в самый первый день моего появления в столице, и разговаривали бы мы с вами где-нибудь в пыточной комнате, а не в кабинете, к тому же одни и без охраны. Следовательно, вы не то, чтобы не опасаетесь меня лично, хотя и знаете, что я могу быть очень опасен, а напротив. Владимир сделал паузу, стараясь понять по бесстрастному лицу Бенкендорфа, уверенную ли сторону он клонит, нос собеседник был нечитаем, словно белоснежный лист бумаги, и тогда Волков продолжил. Вы хотите использовать меня, поскольку наверняка уже знаете, что именно я являюсь главной целью, как вы там и он окрекли петербургского потрошителя. И только я один могу его остановить. Бенкендорв глубоко вздохнул и покачал головой. Боюсь, голубчик, ты сильно на себя переоцениваешь. Но это типичная ошибка молодости. Ты считаешь себя незаменимым, но заменить можно любого, даже в троюю государству поднял палец к портрету императора. Не приведи, конечно, господь, Возможно, ты мнишь себя неким непобедимым блинным витязем, способным пройти сквозь огонь, воду и медные трубы, а затем повергнуть любого противника, и то, что ты выжил в Сибири, два раза побывал в Черной пирамиде, прошел монгольский плен и сражался со змеи людьми и убедило тебя в этом еще больше. Но, уверяю тебя, это не так. Тогда... Назовите ещё хоть одного человека, кто сумел выжить дважды, побывав в Чёрной пирамиде. Турша усмехнулся Бенкендорф. С этой им я спорить не буду. И да, как орудие смерти ты превосходишь. И в этом я сумел убедиться лично, изучив все детали захвата паровоза. К моему стыду, на такое даже Орлов с Потапов не способны, а они мои лучшие люди. Но в нашем мире частью Или, к сожалению, все решает не грубая сила, а изворотливый и хитрый ум. А этому, Волков, вот что я тебе скажу. Глаза второго человека в государстве недобро блеснули холодным пламенем, и Владимир приготовился к самому худшему. Тебе нужен поводырь. И наверняка вы намекаете на себя ваше высокопревосходительство. С легким облегчением все же усмехнулся молодой дворянин. Дэнкендор развел руки в стороны, как бы говоря, «Ну а кто же еще?» Волков же напротив сложил кончики пальца вместе еще пристальней и внимательнее взглянул на собеседника, задумался. «Хитер, ваше высокопревосходительство, хитер, как стоя лис!» Такого даже Мартин вокруг пальца бы не обвел. Вначале вывел меня из равновесия, припугнул, обескуражил, а затем принялся за вербовку. Впрочем, и вербовка, ваш Александр Христофорович весьма сомнительна. Сейчас я вам нужен, но что будет потом, когда вся эта история закончится? Не приготовили ли вы уже мне тёпленькое местечко в Петропавловской крепости по соседству с Дрейком из-за моих опасных знаний? Ну, так что? Волков меж тем нарушил ход мысли Владимира II человек в государстве. «Готов ли ты послужить во благо Отечества, как ранее служил твой благородный батюшка, и даже какое-то время твой наставник Девилья? Поскольку если ты взял от них лучшее для России, ты будешь весьма полезен». Волков поднял глаза. То, что отец во время Наполеоновской войны был знаком с Бенкендорфом, для Владимира было не новостью. Мартин тоже какое-то время воевал в России и тоже вполне мог знавать нынешнего начальника третьего отделения. Но все эти знакомства в данной ситуации не играли никакой роли и тем более не гарантировали Волкову никакой защиты. В этой игре Бингендорф являлся ферзём, тогда как Владимиру выпала роль пусть и не пешки, но всё же зависимой фигуры с статусом пониже, и с этим приходилось смириться. Ну что ж, Александр Христофорович, Это партия ваша, поэтому до поры до времени будем играть по вашим правилам а там, как карты ляжет. И уже вслух. Думаю, Ваше высокопревосходительство, что в данной ситуации наши с вами интересы совпадают. Но у меня есть одно условие. Разумеется, кивнул Бенкендорф и не дав Владимиру озвучить условие, продолжил: "И я догадываюсь, о чём ты. И я согласен". Мы в Мозель Фокс в нашей игре я втягивать не собираюсь. Но Александр Христофорович поднял палец кверху, видимо, призывая портрет государя императора в свидетели. Яна слышана её характере, поэтому я не уверен, что она сама захочет остаться в стороне. Это уже мы решим с ней лично. Ну, удач. Хитро прищурившись, усмехнулся Бенкендорф, а затем отвёл взгляд в сторону к напольным часам, которые показывали без пяти 12 ночи. "Ну а теперь самое время перейти". "К делу". "К делу так, к делу", кивнул Владимир, решив, что вот теперь-то пора брать инициативу на себя. Поэтому напустил на себя лёгкую надменность и не спрашивая разрешения хозяина кабинета, он схватил с его стола уже давно примеченную сигару и поднёс её к носу. вдохнул аромат табака. Наверняка первым делом вы хотите узнать, кто же такой этот ваш потрошитель. Это было бы просто замечательно, улыбнулся Бенкендорф, чиркая спичкой и предлагая Волкову закурить. Владимир подался вперёд, огонёк коснулся кончика сигары. Волков сделал несколько коротких вдохов, сигара загорелась, и выпустив струйку ароматного дыма, он вновь опустился в мягкое кресло. Только вот боюсь Волкола, что ты в наив заблуждаешься в своих выводах, и истина имя убийцы тебе неизвестно. Владимир затянулся и выпустил в воздух пару колец дыма, лишь пожал плечами, как бы говоря: кто знает? Но Бенкендорф вновь покачал головой. Ты, Волкол, наверняка считаешь, что петербургский потрошитель это никто иной, как квожь племени Аеши Джаулкан. Владимир чуть было не поперхнулся дымом, поскольку Александр Христофорович удивил его вновь. Но нет, Волков, это не так. Напротив, тебя намеренно заставили уверовать в эту версию, чтобы ты и твои друзья остались слепы ко всему остальному. И истинная цель убийств это не извращённая месть лично тебе, а хитрая попытка завладеть секретами чёрной пирамиды. А может быть, даже тайнами самого Тенгри и ключ ко всему этому. Ты? И кто же, по-вашему, за всем этим стоит? Хороший вопрос. Точный ответ на который мне пока неизвестен, поскольку этот кто-то скрывается за маской, причём в прямом смысле этого слова. Что-то я не совсем вас понимаю, выдохнув несколько идеальных колец дыма, нахмурился Владимир. «Ну, тогда разберемся во всем месте и по порядку, и начнем с твоей благоверной англичанки». Владимир поднял на Александра Христофоровича холодные и серые, словно волчья шкура сибирской зимой, глаза. «Но вы же обещали, что, Аманда, я лишь сказал, что не буду привлекать мадемуазель Фокс к нашим с тобой общим делам, но запретить ей самой совать в них носик я не в силах. Боюсь, что даже и тебе это не подвластно». Медмозель Фокс, насколько я уже поймёл, представление особо взбалмошное и сама себе на уме. Владимиру очень не понравились эти слова, и он нахмурился ещё больше, но второй человек в государстве поднял ладонь, призывая собеседника к спокойствию и продолжил. Но, несмотря на эти не совсем положительные качества, Медмозель Фокс ещё и чертовски умна. что даже я не в силах отрицать, поэтому не удивительно, что в своём расследовании она продвинулась дальше нас всех. Но об этом она расскажет нам лично. И Бенкендорф вновь взглянул на напольные часы, стрелки на которых наконец достигли верхней точки с числом 12. В этот момент, как по волшебству, дверь кабинета начальника третьего отделения распахнулась, и в комнату ввели Аманду Фокс. Волков тут же отметил, что выглядит она не лучшим образом. Причёска растрёпана, коричневое парижское платье, что они приобрели на Невском проспекте, разорвано причём в области юбки. Это очень не понравилось Владимиру, хотя он и догадался, что филёры третьего отделения к внешнему виду аманды отнюдь не причастна, а скрь всего всё это последствие того самого расследования, в котором девушка продвинулась гораздо дальше всех. Сама же мисс Фокс, завидев волков, оказалось, просияла, но лишь на мгновение, поскольку уже в следующую секунду ее лицо переменилось, а глаза нахмурились. Понимая, что девушка сейчас разразится гневной речью, Владимир невинно улыбнулся и произнес. «Как же я рад тебя видеть, лисенок». «Я скажу тебе тоже, но лишь после того, как залеплю тебе пощечину, дорогой», заявила Аманда. «Где ты, спрашивается, пропадал эти сутки?» «Это долгая история, Мономур». вздохнул Владимир. «И...» «И месье Волков обязательно поведает ее вам, мадемуазель Фокс, но чуть позже», — перебил Владимир Александр Христофорович. «Пока же я попрошу вас сесть, мадемуазель, и поведать нам нечто иное». Аманда Фокс воззрилась на второго человека в государстве, как на какую-то муху, осмелившуюся жужжать ей в ухо. Будь муха меньше, и волк бы поклялся, что мисс Фокс 100 часы бы её прихлопнула, но муха была большой, и это был её кабинет, поэтому девушка лишь с негодованием спросила: А вы, собственно, кто? Monsieur, ну, опережая возмущение высокого начальника, схватил Оманду за руку и слегка сжал её Владимир. Позволь представить тебе его высокопревосходительство Александра Христофоровича Бенкендорфа, начальник третьего отделения главу шеф о жандармов. и второго человека в государстве. «Признаться, что-то подобное я и ожидала», — позволила себе легкую смешку мисс Фокс, но, впрочем, не забыв сделать к Никсон. На поклон Бенкендорф ответил вежливым кивком, после чего показал рукою на кресло, приглашая Волкова и мисс Фокс наконец сесть. Аманда перевела взгляд на Владимира, как бы спрашивая, «И чего нам теперь ждать?» Но Волков лишь неопределенно покачал головой, и они оба опустились в кресло. Дверь кабинета в этот момент захлопнулась, и это значило, что сопровождающие Мисс Фокс удалились, и Бенкендорф перешёл к делу. Подмозглой Фокс. Я понимаю, что вас сейчас терзают смутные сомнения относительно вашей дальнейшей судьбы. Поэтому хочу сразу заверить, что с моей стороны опасаться вам ничего не стоит. Мы с вашим, так сказать, благоверным пришли к общему консенсусу о взаимной помощи и сотрудничестве. А это, мой, я буду очень признателен, если с вами мы придём к такому же соглашению. Аманда вновь взглянула на Владимира, тот слегка виновато кивнул и добавил: Дорогая, всё так и есть. На данный момент у нас с его высокопревосходительством общие интересы, поскольку все мы хотим лишь одного обезвредить этого чёртова петербургского потрошителя. В данный момент сразу уловила всю суть мисс Фокс. А что будет после, когда мы его обезвредим, ваше высокопревос... А Аманда чуть не взвыла от трудновыговариваемого величия Бенкендорфа. Нет, я это просто не произнесу. Мадмозель, вам я позволяю обращаться ко мне по имени-отчеству, открыто улыбнулся Бенкендорф. И ваш вопрос я понял. Он вполне уместен, поэтому повторюсь. Опасаться меня вам не стоит. Более того, если наше сотрудничество принесёт результат и вся эта ужасная история разрешится наилучшим образом, даю вам слово чести русского офицера, что никаких претензий к вам со стороны моего ведомства не будет. Более того, с вашего благоверного будут сняты все обвинения, а сам он будет восстановлен в дворянском чине. А как же те знания, которыми мы, Лёсёнок, Владимир положил ладонь на руку Аманды. Поверь, всё это мы уже обговорили. Александр Христофорович человек чести, это утверждал ещё мой покойный батюшка. Волков перевёл взгляд на Бентиндорфа, тот слегка склонил голову в знак признательности. И если он нам что-то обещает, так оно и будет. Поэтому сейчас нам с тобой ничего нового не остаётся, как довериться ему и собрав всю имеющуюся у нас информацию, наконец навсегда покончить с Молодой дворянин запнулся, поскольку хотел назвать имя вождя племени Аеши, но, как утверждал шеф третьего отделения, это был отнюдь не Джао Кан, поэтому закончил он так. «С тем, кто за всем этим стоит, кто бы он ни был». Аманда усмехнулась. «Дорогой, ты уже не так уверен, что это Джао Кан? А ведь я с самого начала поставил этот факт под сомнение. Я помню». «Да, и его высокопревосходительство утверждает, что старый змей здесь ни при чем». Мисс Фокс с интересом взглянула на Бенкендорфа. «Вы правда так считаете, Александр Христофорович?» «Да, сударыня», — кивнул Бенкендорф. «На основе непредвзятого суждения и имеющихся у меня фактов, я склонен к выводу, что все это лишь театральная постановка для того, чтобы убедить вас в том, что в деле замешаны Аеши». А на самом деле истинная цель не банальная месть, а знание Миссе Волкова. Кажется, вы начинаете мне нравиться, Александр Христаффор Авич, кокетливо заявила Аманда. Люблю мных мужчин, умеющих мыслить, непредвзято. Бенкендорф улыбнулся Волкову чуть было не фыркнул, понимая, что всё это сказано лишь для того, чтобы задеть лично его и отомститься за его отсутствие в эти сутки. Так, с чего бы мне начать? продолжила мисс Фокс, сама прикидывая в голове, насколько ей стоит откровенничать, чтобы не нароком не подставить Орлова. Но Бенкендорф ошломил её вновь. Я бы попросил вас начать с первого утра во флигеле еврейского ростовщика Ава Кума. Конечно, основные подробности мне известны, но мне неизвестна улика, благодаря которой вы пришли к выводу, что необходимо посетить Петропавловскую крепость и поговорить с нашим общим знакомым. определённо с каждой минутой ваш незаурядный ум вызывает у меня всё больше и больше восхищения, как я тлево улыбнулась Аманда. Поэтому, как я вижу, юлить с вами не стоит. Ну хорошо. Слушайте всё в подробностях. И мисс Фокс приступила к пересказу последних суток. Она подробно поведала Волкову и Бенкендорфу о осмотре флигеля и о первоначальном предположении Орлова, что к смертям могут быть причастны друзья, заигравшиеся в разбойников. При этом с удивлением отметила про себя, что Владимир даже не возмутился за это в адрес Орлова, а лишь тяжело вздохнул, но думать над этим времени не было. И девушка, несколько раз упомянув о противном медике Баранове, сующем свой длинный нос в ход расследования, перешла к найденной улике. которой оказался масонский перстень. Под грузом перстня, ища ответы, они с Орловым направились к Дрейку. Аманда хотела пересказать события в крепости Заячьего острова быстро, но тут у Бенкендорфа возникло много вопросов, и пришлось уделить этой встрече должное внимание. Его высокопревосходительство, сложив кончики пальца вместе, слушал очень внимательно, кивал, задавал вопросы, а иногда приговаривал. Любопытно. Вот даже как. Каков читрец. Это натолкнуло на мысль, что Алистер у Александра Христофоровича тоже на подозрении. Хотя именно он направил аманду по нужному следу, тогда как Алексей посчитал версию английского пер сущей выдумкой и после оставил мисс Фокс наедине с тётушкой. Именно здесь пришлось рассказать мисс Фокс о случившемся с Орловым. Она, конечно, расстроилась и захотела его увидеть, но Бенкендорф настоял На продолжении повествования пообещал, что после беседы обязательно направит их с Волковым в госпиталь к другу. И рассказ пришлось продолжать. Мисс Фокс поведала, что сидеть дома с тётушкой и ждать было просто невыносимо, и пришлось действовать самой. А единственная, кто имела хоть какую-то связь с масонами, являлась графиня Рябова. Тут Владимир, конечно, пожурил Аманду за то, что она втянула Аню, которой и без того угрожает опасность в еще большую авантюру, но Александр Христофорович поддержал девушку, сказав, что она поступила единственно правильно, и он восхищен. Восхитился он также тем, как мисс Фокс удалось обдурить его филеров, охраняющих графиню, пообещав ограничиться в их адрес строгим выговором за халатность. Ну, а уже дальше началась самая интересная часть повествования под названием маскарато. И, если бы не этот противный мэддикос, что вызвал гандарма, ваш итальянский фокусник Бальзамо, скрывающий свой лик под маской чумного доктора, был бы уже мною схвачен, закончила Аманда. Боюсь, сударня, что если бы не Геннадий Растович, мы бы с вами уже не вели этот разговор, покачал головой Бенкендорф. Ну вот ещё, фыркнула мисс Фокс. И вообще, я убеждена, что именно Баран является масонским шпионом в рядах людей Орлова. Спрашивается, как он оказался на этом маскараде и зачем вызвал жандармов именно под конец? А я ему отвечаю: вызвал, чтобы спасти своего хозяина. А может быть, мадмозель Фокс? Он спасал не Балзамо, а вас? И зачем спрашиваете, ему меня спасать? Он меня терпеть не может, потому что я женщина, жажду ещё равноправия и сующаяся по его мнению свой милый носик в дела сугубо отведённые только мужскому полу. Вот именно поэтому он и не мог не спасти вас, произнёс Бенкендорф. Объясните, потребовала Манда. Прошу. Думаю, что стоит, вздохнул Александр Христофорович. Хотя Геннадий Растович будет не в восторге. Но если вы будете знать все обстоятельства, это лишь послужит общему благу. К тому же, теперь, когда орловни игры, именно Бараннову я передал статус главного следователя по этому делу. Даже так, кмыкнула мисс Фокс из медиков-следователей. Интересная перетасовка карт. Дело в том, что Геннадий Растович не всегда был медиком, произнёс Бенкендорф. Начинал он с рядовых жандармов, причём довольно успешно. Но на каком-то этапе своей жизни он понял, что может принести гораздо больше пользы, спасая жизни, нежели ловя преступников и сажая их за решётку, а то и отправляя на плаху. И в итоге выбрал стезю патологоанатом. Усмехнулась Аманда. Какая же вы нетерпеливая, монозоль Фокс. Вздохнул Александр Христофорович. Всё время спешишь оказаться впереди паровоза. На это заявление Мандалиш пожал о плечами, как бы говоря: вот такая я и тут, уже ничего не попишешь. Но говорить вслух больше ничего не стало, и второй человек в государстве продолжил. В статусе медика жандармерии Геннадий Растович пребывает не более месяца. Это единственное, что я на тот момент мог для него сделать, дабы по его просьбе подключить его к расследованию. И в чём же интерес Баранова в этом расследовании? Поднял Бруви Волков. Дело в том, что первая жертва петербургского потрошителя остала его дочь, сухо ответил Бенкендорф. Мисс Фокс ахнула. В этот момент ей вдруг стало весьма совестно за все пререкания с бедным доктором, зная она обо всём раньше и всё могло бы сложиться совсем иначе. Да, ударение. Именно так, кивнул Александр Христофорович. И сейчас вы удивитесь еще больше, поскольку Мария Геннадьевна Баранова была очень на вас похожа. Не внешне, конечно, а внутренне. Она была такой же передовой женщиной, как и вы, стремилась к равноправию полов, состояла в различных дамских обществах и углубленно изучала науки, в особенности медицину. Возможно, если бы ее не лишили жизни... она бы по праву могла бы стать первой официальной женщиной-врачом и не просто сестрой милосердия, а настоящим доктором с образованием. Это, конечно же, не понравилось бы многим, но прогресс не остановить. Впрочем, этому уже не бывать. Но, мисс Фокс, теперь, я думаю, вы понимаете причины всех необъяснимых нападок доктора Баранова на вас. На самом деле все он делал не из чувства озлобленности и тем более не из-за того, что он какой-то там масонский шпион, а напротив, все это он делал лишь видя вас, свою почившую дочь. И сожалея о том, что он не смог защитить ее, таким нелепым образом он пытался защитить хотя бы вас. Аманда опустила голову, и Владимир вновь взял ее за руку. Конечно же, она могла возразить, сказать, что она отнюдь не дочь Баранова и в защите не нуждается, напротив. Опасаться надо ее, только вот эти слова были бы лишними и никому ничем не помогли. Ну, а теперь к сути дела. Меж тем решил сменить тему Бенкендорф, возможно, из чувства такта, почувствовав неловкость англичанки, а, возможно, просто настал момент. Какой мисс Фокс, вот allez собственными силами поймать бальзамо. Геннадию Растовичу удалось выяснить, где этот итальянский маг появится в следующий раз. И где же? Хищно совсем по волчье осведемился Владимир. Завтра вечером у масонских элит назначена тайная вечеря в стенах ещё недостроенного Исаакиевского собора, ответил Бенкендорф. Вот там-то мы и возьмём нашего мага. Но предупреждаю, Волков. Александр Христофорович возвёл палец кверху. Никакой самодеятельности. Действовать будешь под руководством Баранова и всё, согласно моему чёткому плану. Как скажете. Неохотно пожал плечами Владимир. В этот момент дверь в кабинетов вдруг скрипнула. Баран. Удивился Александр Христофорович. Зачем вы здесь? Я вас ещё не вызывал. Вы у меня по плану позже. Прискорбнейше прошу прощенья вашего скопревосходительства. Замямрел бывший жандармский медик и вновь назначенный следователь по делу Петербургского потрошителя. Ну, я думаю, это весьма срочная новость. Все воззрелись на доктора следователя. Лицо его казалось мрачнее тучи, выцвевшие цвета неба в глазах опущены вниз, руки терят чёрный картус. Ну, Но... Не тяните же этого кота, за что там у вас говорят баронов. Не выдержав, по старой привычке вскрикнула Аманда и тут же пожалела об этом, упрекнув себя, вспоминая личную историю доктора. Вдобавок ко всему, его высокоപരിвосхотчительство нагло цокнул, покачал головой и повелительно сказал: "Слушаю. На экипаж графеня Рябовой на пале". С трудом выдохнул Баранов. «Аня?» — глухо спросил Владимир. «Графиня жива, но тяжело ранен, но преступник пытался отрубить ей голову».